Глава пятьдесят ш е а Рьяна. «Я сразу же чувствую, когда за мной следят», процитировал дракона мистер Мур, раздражённо помахивая хвостом. м а да. А ещё я весь из себя несравненный, прекрасный и гениальный. И ты ушёл?» — в надежде поинтересовалась я. «Конечно, ушёл», — фыркнул мистер Мур. «И пришёл к вашему антимагу. Туда же, куда пришёл и Даниэль. Его как будто манит к Альберту». Кот надулся, вспушивая шерсть. В любом случае он спрашивал его об антимагии. «Задавал вопросы, которые не должен был задавать. Он крайне подозрителен. И я бы на вашем месте всерьез им занялся». Мистер Мур спрыгнул с моих колен, мяукнул и, гордо задрав хвост, удалился, предоставляя возможность самостоятельно думать над тем, как мы собираемся решать наши проблемы. Я тяжело вздохнула. «Все равно не верится», — обратилась к Дарнату, «что он хочет потерять собственный дар». «Магия — это ведь вторая сущность. Вторая не значит любимая». Я поёжилась. Мам понимала, что Дар, скорее всего, прав, но сердце всё равно не хотела ставить на Даниэля кресть, а я уже почти поверила в то, что он может быть нормальным человеком. Не то чтобы собиралась с ним дружить, не говоря уж о чём-то большем, но всё равно. «Давай подумаем об этом завтра», — попросила я д а ж е н а т о м н е надо обдумать и всё взвесить. И, если это правда, нам надо будет решить, что со всем этим делать». «Да», — согласно кивнул мой некромант. «Конечно. Сегодняшний вечер никакой дракон не отравит». Я улыбнулась. «Действительно, как метко сказано». «Не отравит никакой дракон». Дар заключил меня в о б ъ я т и я и потянулся за поцелуем. Я прильнула к нему, надеясь хотя бы на несколько минут успокоиться и забыть обо всём. Об этих соревнованиях, оказавшихся каким-то фарсом, об антимагии, даже о мистере Муре. «Знаешь, — прошептал Дар мне на ухо, — когда выпустишься из Академии и отбудешь практику, я увезу тебя куда-нибудь в красивое место, где мы будем только вдвоём». «Втроём? Втроём, если ты считаешь мистера Мура», — усмехнулся парень. и никто не будет нам мешать. Желательно такое место, где никто не будет выходить ежечасно на магическую связь. Я хотела пошутить, что для этого рядом придётся поселить антимага, но удержалась. Не хватало только вновь завести разговор о работе. «Думаешь, мы справимся?» — спросила вместо этого. «Сможем найти преступников? Совсем разберёмся?» «Конечно», — пожал плечами Дар. «Вот в чём-чём, а в этом я нисколечко не сомневаюсь». «А в чём сомневаешься?» Он не ответил, только пожал плечами. «Наше чувство тоже всё выдержит». Правильно поняла эту паузу я. «Мне кажется, это даже не обсуждается». «Разумеется», — хмыкнул Дарк. «Но забыли о работе и о проверках чувств? Обо всём забыли». Он поцеловал меня вновь более страстно, чем в прошлый раз. Знакомая магическая связь, всегда тесно соединявшая нас друг с другом, вспыхнула опять, и я вздрогнула, наслаждаясь этим удивительным внутренним теплом, которое мне дарило присутствие Дарната. «Наша связь — связь истинах. Связывала нас с двух сторон. Дар мог сколько угодно утверждать, что это только некромант не может полюбить другого, а вот его вторая половина свободна в своём выборе. Да, свободна, но только зачем нужны другие мужчины, если есть дар, тот, кому отдала сердце? Что-то не так? Он отстранился на мгновение, заметив мою задумчивость. Куда улетела в мыслях? «Думаю», — усмехнулась я, «как буду утром объяснять Марисе, почему не ночевала в комнате. И что она думала?» «Да никак», — усмехнулась я, прежде чем вернуть Дарнату поцелуй. «Мариса, девушка умная, сама всё поймёт. А мне сейчас не хотелось задумываться ни о ком, кроме Дара».